Вернувшись на корабль, мы снялись с якоря и расстались с этой чудесной страной. Когда мы выходили из гавани, огромные деревья, растущие на берегу, дважды склонялись перед нами до земли. Три дня мы носились по волнам, не зная, где находимся. Вдруг мы заметили, что вода в море стала совершенно черной, Кто-то из нас решился попробовать эту чернильную воду. И, о, диво, оказалось, что это не вода, а чудесное вино. Все стали черпать и пить эту воду. Понадобился усиленный надзор, чтобы матросы не перепились. Увы, недолго продолжалось благополучие. Наш корабль очень скоро окружили киты и другие морские чудовища. Одно было так велико, что даже в подзорную трубу нельзя было судить о его размерах. К несчастью, мы заметили это морское чудовище, когда оно было уже недалеко от нас. Одним глотком оно проглотило наш корабль со всеми мачтами и парусами. Увлекаемый течением корабль, который был далеко не игрушка, Проскользнул прямо в желудок и остановился неподвижно. Воздух был душный и неприятный. Мы нашли якоря, канаты, лодки, барки и много кораблей, проглоченных, как и мы. Было страшно темно. Без факелов нельзя было шагу ступить. Солнце, месяц и звезды перестали для нас существовать. Каждый день у нас повторялись приливы и отливы. Когда животное глотало воду, был прилив, а когда вода уходила из туловища, наступал отлив, и все суда садились на мель. За один глоток по приблизительному расчету животное обыкновенно втягивало в себя больше воды, чем во всем Женевском озере. На второй день нашего пребывания в этом царстве вечной ночи, во время отлива, я с капитаном и кое с кем из офицеров отправился на разведку. Разумеется, мы взяли с собой факелы. По дороге мы встретили около тысячи человек разных национальностей, которые собрались на совещании, чтобы решить, как выбраться из заточения. Многие из них находились здесь уже несколько лет. В ту минуту, когда председатель открыл совещание, проклятое животное стало пить. Вода прибывала быстро. Мы едва добежали до наших кораблей, а некоторые добрались к себе вплавь. Спустя несколько часов, когда снова наступил отлив, наше совещание возобновилось. На этот раз председателем выбрали меня. Я предложил взять две самые большие мачты, крепко связать их концами и в тот момент, когда животное откроет пасть, всунуть ему распорку. Все одобрили мое предложение. Я взял в помощники сто самых сильных матросов и тотчас принялся за работу.